Глава третья Ночь на новом месте прошла на удивление спокойно. Я моментально заснула на чистой постели, приятно пахнущей какими-то цветами, и спала так крепко, что даже чуть не пропустила звонок будильника. Накануне нам показали столовую, где накормили до отвала, поэтому есть мне пока совсем не хотелось. И оставшееся время я посвятила тому, чтобы привести себя в порядок. Помыла голову, накрасила ресницы и вытащила чистую футболку. Интересно, а прачечная тут есть или придется стирать вещи руками? Ладно, с этим успеем разобраться. Не одна я люблю ходить в чистом. Наверняка это предусмотрели задолго до моего приезда. Сегодня мне предстояло посетить вступительную речь ректора и декана факультета первокурсников, о чем нам уже напомнили в группе. Пока писал только Сергей Иванович. Остальные не рисковали задавать вопросы, поэтому и я помалкивала. А что спрашивать, когда и так все понятно? К назначенному времени мы собрались на улице возле выхода из общежития. Оказалось, что нас огромная толпа. Я мысленно поставила коменди плюсик, за такую организацию сотни студентов. Никогда бы не подумала, что можно так запугать вчерашних школьников, чтобы они стали тише воды. Об их присутствии в общаге я бы никогда не догадалась. И даже на улице ребята стояли молча. Это и пугало, и радовало одновременно. Кононов встретил нас, как старых друзей. Широко улыбнулся, поприветствовал и пригласил следовать за ним здание главного корпуса. «Сейчас буквально полчаса послушаете о том, чем будете заниматься в общих чертах. Затем можете быть совершенно свободны. В принципе, до начала учебного года можете даже разъехаться по домам. Главное — успеть получить учебники и вернуться к первому сентября. Я не собиралась уезжать. Меня все устраивало и тут». Впервые за много лет я жила в комнате одна, совсем одна. Какой смысл был снова ехать в переполненную квартиру? Однако многие при этой новости оживились. Актовый зал оказался огромным. Наверное, раза в три больше, чем в нашей школе. Чистое аккуратное сиденье стояли ровными рядами перед большой освещенной сценой. Высокие окна уходили в потолок. Отчего в помещении было светло и празднично. Мое настроение росло с каждой минутой. Настоящая студенческая жизнь, то, о чем я так мечтала. Наконец все расселись по местам, заиграла приятная музыка и на сцену торжественно вышел высокий поджарый мужчина лет пятидесяти в очках, чисто выбритый в темно-сером костюме тройки. «Добро пожаловать в наш вуз, дорогие первокурсники!» — провозгласил он, и музыка стихла. «Рад приветствовать вас в наших стенах! Надеюсь, что для вас это место станет вторым домом! Меня зовут Лев Маркович Лейман, и я ректор Института общих наук!» Он начал рассказывать о своих научных достижениях и регалиях. И я в слушала, а краем глаза разглядывала собравшихся. Ребята мало чем отличались от моих одноклассников. Кто-то выглядел на свой возраст, кто-то существенно старше, а кто-то совсем по-детски. Интересно, смогу я подружиться с кем-то из них или так и останусь невидимкой? С одной стороны, я люблю покой, а с другой отчаянно хотелось веселья, тусовки, всех этих бессонных ночей с вечеринками и криками в окно перед зачетом «Халява, приди!» Ректор закончил свою речь, и на смену ему вышел другой мужчина, гораздо моложе, лет 30 с небольшим, тоже собранный и подтянутый, с добродушной улыбкой. «Дорогие первокурсники, меня зовут Евгений Васильевич Морозов, и я декан факультета первокурсников. Ребята, друзья, в вашей жизни настал важный этап. Вы больше не школьники». «Вы – будущее страны. Именно от вас зависит, в каком обществе мы будем жить. И поэтому я прошу вас, отнеситесь серьезно к учебному процессу. Тем более, что простым он не будет. Как вы уже слышали, наш вуз специализируется на дисциплинах, о которых не говорят. Не стану забивать ваши головы подробностями». «Придет время, и вы обо всем обязательно узнаете». Он вещал что-то о том, кому следует обращаться и по каким вопросам, как следует себя вести, где смотреть расписание, и многие откровенно заскучали. Такие организационные вопросы надо решать на месте, а не говорить о них в актовом зале. Половину из того, что он озвучил, я благополучно забыла еще до конца его речи. Держу, пари, что остальные также пропустили мимо ушей все самое важное. Ничего разберемся. После него слово взял Кононов, и вот его все стали слушать более внимательно. Во-первых, как я поняла, многие уже с ним успели познакомиться, а во-вторых, он не умничал, не нагонял пафоса, а довольно доходчиво обозначил нам первые шаги к началу учебы. Судя по его краткой, но очень емкой речи, Нам предстояло взять списки учебников, получить литературу в библиотеке, купить необходимые канцелярские товары либо в магазине на территории кампуса, либо в городе, а также переписать расписание на стенде. Еще он говорил что-то о столовой, о пропусках, о карточках на питание. Словом, много полезного и интересного. Но и эта информация стала от меня ускользать. Когда он закончил, все вздохнули с облегчением. Видимо, не только у меня были проблемы с концентрацией внимания. Оставалось надеяться, что мои соседки по комнате запомнили те части, в которых у меня были провалы. Может, они и не горят желанием со мной общаться, но выбора у них нет. После собрания я чувствовала себя так, будто перетаскала грузовик с углем. Вроде бы ничего особенного не делала, сидела и слушала а все силы куда-то испарились. Хотелось лежать в тишине и смотреть в потолок, но живот упрямо урчал, намекая, что последний раз мы кушали вчера. Пришлось тащиться в столовую. В столовой было шумно. Очередь к раздаче змеилась почти до самого входа, но, к счастью, буфетчицы работали быстро и довольные студенты с подносами занимали свои места за столиками платоядно поблескивая голодными глазами. От аппетитных запахов закружилась голова. И я пожалела, что даже чаю не попила с утра. Помещение было довольно большим, но свободных столов совсем не оставалось. За каждым уже сидело по два-три студента. Я немного покрутилась с полным подносом и присела за столик, где две незнакомые мне девушки что-то живо обсуждали. Они не обратили никакого внимания. Что было к лучшему? Так вот, доверительно понизив голос, вещала брюнетка с короткой стрижкой. Они мне и заявили, если поступлю на бюджет, то машину купят. Прикинь, машину. Типа сэкономленные бабки, считай, что заработала. Я на британский флаг порвалась. Но последние два года на одни пятерки училась. Даже если болела, занятий не пропускала. На температуру пофиг было, на кашель. Хрипела, но репетиторов донимала вопросами. Тесты эти долбаные решала, как машина. «Да ладно!» — ахала ее собеседница с длинными волосами, убранными в толстую русую косу. «Вот-вот, как хомяк в колесе носилась!» «Ну и что ты думаешь?» «Что?» «Высшие баллы, лучшие в школе!» Церемония награждений медалями, поздравления, слезы на глазах учителей и родителей. Пафоса на целую международную делегацию. Поступила? Легко. Везде, где заявила о намерении обучаться, меня готовы были принять с распростертыми объятиями. Оставалось только определиться и отнести оригиналы документов. Но что бы ты думала, сделали мои щедрые родители? Даже не знаю. Округлила глаза Русоокая. «Обломали!» — зло выплюнула брюнетка. «Сказали, что пошутили. Типа с ума я сошла, что ли, за какое-то там поступление целую машину требую. И что-то еще в духе на машину надо заработать самой, а не с родителей клянчить. Вот так!» Русаокая аж рот открыла от такого коварства родителей брюнетки. А я поспешно затолкала в рот кусок хлеба, чтобы не рассмеяться. Вот же проблемы у человека. Машину ей не купили. Куда на ней ездить-то? Не самая необходимая вещь для студента. Точно. Интересно. Как далеко меня послали бы мои родственники, если бы я попросила у них автомобиль? Чувствую, что я ни на одном транспорте туда не добралась бы. Ну, я и психанула. Отрезала брюнетка. «Документы никуда не отнесла. Раз они со мной так, то и я так. Думаю, пусть раскошеливаются. Могут себе позволить». «Правильно!» — поддакнула коса. «Да нифига неправильно!» — сморщилась брюнетка. «Они сказали, что раз это мой выбор, то они его уважают и даже гордятся мной. Гордятся! И желают успехов в поиске работы!» Типа я уже не школьница, взрослый человек. Раз решила не продолжать учебу, то должна идти зарабатывать. Не дома же сидеть. Вот тогда-то я поняла, какую глупость сделала. Обратно уже отыграть не получилось. Прием документов закончился, все, титры. Какой ужас. А потом Кононов появился. Я как раз думала, куда податься. Гуляла в парке, на скамейку приземлилась. И он подсел. Думала, извращенец какой-то. Он же еще и по имени обратился. Думаю, ну приплыли. Осторожнее надо в соцсетях странички вести. Мало ли маньяков по сети шарятся. А он, давай, про учебу затирать заболтал. Так я здесь и оказалась. А ты? Очевидно, что беседа велась не со мной, поэтому я продолжала молча поглощать рагу. «Эй, ты чего молчишь?» «А?» — очнулась я. «Обращались все-таки ко мне. Ты как сюда попала? Мы тут делимся историями успеха. Оказывается, никто не собирался здесь учиться. Все случайно попали. Ты тоже?» «Можно и так сказать?» Быстро проживав, ответила я. Не поступила на бюджет. Родители ясно дали понять, что на платную учебу не потянут. А потом я попала в больницу. И Кононов пришел прямо в палату. Расхвалил институт, пообещал стипендию проживания, питание и даже трудоустройства. У меня вариантов не было. Сразу согласилась. «Это правильно», — покивала коса. «У меня тоже родители не шикуют. Сначала вообще думали, что останусь в кочках, буду по хозяйству помогать. Но Сергей Иванович сам приехал к нам в поселок, О чем-то долго говорил с родителями, и они согласились. Вроде обещал им, что меня выучат на ветеринара. В поселке ветеринар чуть ли не самый нужный человек. Без работы точно не останусь. «И что? Выучишься и вернешься в кочки?» — удивилась брюнетка. «А чем плохо?» — пожала плечами коса. «Интернет такой же, как в городе. Телефоны даже у глухих бабушек есть». Магазинов хватает, а если нужно что-то серьезное, то до города всего час езды. Зато воздух чистый, свежий, никаких пробок и шума. Продукты свои, без генных мутаций всяких. У нас с брюнеткой не нашлось контраргументов на эти доводы. Наверное, она, как и я, деревню видела только в кино и на картинках в учебниках литературы. Поэтому ни поспорить, ни согласиться не могла. «Слушайте, так получается, что мы все неудачники!» Вдруг выпалила брюнетка. «Почему это?» — обиделась коса. «Потому что мы все никуда не поступили, и Кононов нас лично собирал по паркам, селам и больницам, чтобы позвать сюда. Ставлю на то, что у любого спроси. История будет примерно такая же. Шел жевать? А тут Сергей Иванович перехватил и соблазнил общагой и степухой. «Не, вступилась я закона на воевоз. Думаю, у них просто получился недобор. Поэтому нас позвали уже после того, как остальные закончили прием. Институт молодой и малоизвестный. Пройдет несколько лет, все узнают о новом заведении и выстроится в очередь. Так что нам просто повезло, и мы не неудачники, а счастливчики». Мы быстро доели остатки завтрака и собрали свои подносы. Разговаривать было больше не о чем, так что я отправилась к себе. А девочки, имен которых я так и не озаботилась спросить, двинулись куда-то в сторону главного корпуса.